Глава третья Айгварда обескураживала поведение друга. Эмоции Кристина сменялись со скоростью летящих аферкатов Только он сидел в поместье и не желал покидать особняк, забурившись в свою угрюмость, как зверь в нору, то вдруг узнав о пробуждении дара у Эвелины, готов мчаться на другой край света, при этом сам не зная, что будет делать и дальше. И это человек, который всегда его удивлял сдержанностью и рассудительностью, даже стоя у края разлома бездны. Прибыв в королевство, где проживала Эвелина, они прощупывали почву для дальнейших действий. Благодаря статусу кристона небольшим финансовым вложениям и знакомствам, добыть необходимую информацию не составило труда. «Полдела сделано!» – довольно улыбался Айгвард расположившейся в уютной гостиной особняка, которую они арендовали. «Что дальше?» «Я заберу ее». Резко отчеканил Кристен. «Теперь-то препятствий для этого нет. И с ее...» Он скривился, прежде чем выдавить. «Муженьком никаких проблем не возникнет. Он даже пикнуть не посмеет». Айгварта, закатив глаза, вздохнул. «Крис, в себя приди! Начинай размышлять мозгами, а не причинным местом!» «Сейчас договоришься до того, что тебе размышлять нечем будет!» Зло огрызнулся Кристен. «Послушай, ну придешь ты, вывалишь всю информацию, а дальше? Силой потащишь ее за собой! Куда?» «Обратно!» — жестко обрубил Кристен. «Пусть послужит роду Аладун!» — Ну хорошо, — кивнул Айгвард. — Куда ты ее поселишь? Учитывая ваши расставания, Эвелину свои же из рода начнут гнобить. — Ничего, пусть пожинает плоды своих поступков. Вспылив, Кристен вскочил и начал мерить гостиную размашистым шагом. Он злился, понимал, что друг прав, но не хотел этого признавать. Единственное, чего он хотел, как помешанный, увидеть Эвелину. «А ты сам что будешь делать? Сможешь ли ты просто работать с ней? Отдавать приказы и оставаться спокойным, когда она будет в пределе твоей досягаемости? Видеть ее среди подчиненных едва ли не каждый день?» Кристен остановился и, запрокинув голову, закрыл глаза. Потер переносицу, продышался и только после этого взглянул на друга. «Хорошо». «Утром узнаем, где здесь есть хороший подготовительный центр. Сначала приведу ее через воронку считывания, чтобы убедиться в единицах ее дара. но ну, потом... потом посмотрю по обстоятельствам». «Вот это дело!» — облегченно улыбнулся Эгвард. Кристен намеревался один поехать в усадьбу Талрика для разговора с Велиной, но друг буквально навязал ему свое общество. «Когда вернемся домой?» — бурчал Айгвард, усаживаясь в салоне Ферката. «Забурюсь в какой-нибудь кабак и буду пить. Стресс снимать хорошим алкоголем и девочками. Множеством прекрасных цыпочек. Им придется постараться, потому что из-за тебя...» «Хватит ныть!» — раздраженно оборвал Кристен, глядя в окно Ферката. «Я тебя за собой не тащил». Только Айгвард не обратил на него внимания, продолжая ворчать себе под нос и понося Кристона, на чем свет стоит. Столу экипажу прибыть на место и остановиться, как Кристон, сорвавшись едва ли не бегом, устремился к крыльцу небольшого особняка. «Стой!» Айгвард едва успел схватить друга за руку, но, натолкнувшись на яростно блеснувший взгляд, мгновенно отступил. «Глупости не наделай!» Проговорил тихо и со вздохом отступил. И «Я буду здесь», — усмехнулся в спину друга, который уже стремительно входил в распахнутую лакеем дверь. Айгвард, прикурив, покачал головой. «Когда чувства берут верх над разумом, человек становится идиотом». Отвлекся на подъезжающий в сумерках экипаж, догадываясь, кого увидит. Сначала хотел остановить Талрика, но решил, что сейчас лучше Кристену не оставаться наедине с бывшей супругой. «Кто вы и что?» – начал хозяин усадьбы, на что Айгвард махнул рукой. «Лучше поспеши! Эвелине потребуется помощь!» Новый муж Эвелины оказался понятливым мужиком и буквально взлетел по ступенькам, оставляя Айгварда настороженно прислушиваться к энергетическому фону. Всплеск эфира, пусть и незначительный, он уловил сразу. Помялся, решая, бежать ли на выручку, но так как импульсных волн эфира больше не было, остался. При этом чутко отслеживая обстановку, ждать пришлось недолго, Кристен яростно, выпечатывая шаг, пронесся мимо кефиркату и, не взглянув на друга, устроился в салоне. «Ни слова!» Оборвал Кристен, стоило Айгварду открыть рот. «Ни одного вопроса». «Как скажешь». Пожал он плечами, послал импульс в сферу управления экипажем, задавая координаты. «Ты помнишь, я недавно прикупил виноградник? Ты еще спрашивала, зачем он мне сдался?» «Так вот, друг мой». Кристен, чувствуя себя кипящим вулканом, смотрел в окно Эфирката. Пытался взять себя в руки успокоиться и начать рассуждать здраво, но не получалось. Перед глазами стояло лицо Эвелины, ее широко распахнутые от удивления и шока глаза, приоткрывшиеся пухлые губы и вздымающиеся от волнения грудь. Он мысленно настраивался на эту встречу, должен был хладнокровно, не теряя здравомыслия, поговорить с бывшей супругой, но стоило увидеть ее, как все намерения полетели в пасть исчадьем бездны я хотел убить его обронил глухо прерывая потока болдавни друга и тот даже спрашивать не стал кого именно я был очень близок к тому чтобы свернуть шею этому поганому целителю все настолько плохо отозвался айгвард паршиве некуда меня рвет коррешет рядом с ней, но отпустить ее не могу подыхаю без нее и ненавижу за это «Ты не представляешь, как сильно я ненавижу ее за то, что она со мной сделала!» «Как она отреагировала?» Спросил Айгвард и сам же покачал головой, осознавая, насколько глупо прозвучал его вопрос. «Она меня боится», — мрачно усмехнулся Кристен. «Шок, изумление. Это маленькая талика ее эмоций. Но ты, друг, можешь мной гордиться. Я сдержал эфир, когда этот урод обнял ее». И она, это продажная дрянь, моя бывшая жёнушка, пряталась за спиной своего благоверного. Кристо нажал кулаки, не обращая внимания на то, что друг своим эфиром погасил его всплеск силы. Только искорки вспыхнули в салоне, рассеиваясь в пространстве. Ярость, смешанная с едкой ревностью и болью, вспыхнули костром, когда Эвелину обнял другой, когда она сама взяла его за руку. Кристен сам не знал, как смог сдержаться, как не выпустил эфир. Но «Ну это не удивительно, проговорил Айгвард, а когда Кристен бросил на него яростный взгляд, вскинул ладони. Что? Я хотел всего лишь сказать, что она ищет в нем защиту. Ты же сам не рассказывал, какие муки может испытывать человек, когда пробуждается сила. А этот Талрик был с ней рядом, выхаживал ее, да и потом, проявив благородство пусть и сталикой для себя, позвал Эвелину замуж. Естественно, он для нее сейчас как берсерк в сияющих доспехах. «Ты думаешь, я не понимаю этого?» Зло рявкнул Кристен. Взмахом руки рассеял всплеск эфира, от которого затрещали стенки экипажа, и эфиркац, сбившись с хода, едва не пошел юзом. Айгвард напряженно замер, пока друг, прикрыв глаза, Выровнял работу экипажа и только после этого вздохнул. «Вот сейчас, Крис, я понимаю Велину, потому как и сам тебя боюсь».